Даже островитяне, которые хлопотали в соседних дворах, ничем не отличались от земляков девушки. Такие же загорелые, в таких же простых одеждах. Неожиданно шум повседневных хлопот смолк. Эвелина открыла глаза и нахмурилась. Ее появление заметили. Вон из-за плетня торчит любопытная вихрастая голова деревенского срванца а вон соседи с затаенной враждой оглядывают ее имперскую одежду. — Вернись! — тихо попросила Рахана, поспешившая на помощь чужачке. — Еще рано! Они не готовы! Я подберу тебе более подходящий наряд для представления сельчанам! Эвелина горько усмехнулась и, понурившись, вновь вступила в прохладную тишину избы. Рахана довольно кивнула, и собралась была последовать за девушкой, но вдруг глухо вскрикнула и начала заваливаться на бок. «Что с тобой?» — испуганно метнулась Эвелина на подмогу. Попыталась подхватить женщину, но руки, еще слабые после перенесенной болезни, сами разжались. Знахарка медленно сползла на землю. «Все хорошо», — чуть слышно прошептала она, в единый миг залившись мертвенной белизной. Все хорошо. Ребенок наконец-то решил обрадовать маму своим появлением на свет. Эвелине даже не пришлось звать на помощь. Моментальная изба наполнилась встревоженными людьми. Охнув, девушка отлетела в сторону, откинутая с пути чьей-то нетерпеливой рукой. Рахану подняли и уложили на кровать. Засуетился вокруг жены маленький жилистый мужичок пытаясь устроить ее поудобнее, притащил целый ворох, подушек и одеял. «Все вон!» — негромко скомандовала сухонькая старушка, ловко засучивая рукава темного шерстяного платья. «Негоже мужчинам за таинством наблюдать!» Мужичок вскинулся было что-то возразить, но быстро сник под пристальным немигающим взором повитухи, развернулся и медленно побрел к выходу. Эвелина тоже направилась за ним, решив не мешаться под ногами. — Стой! — окликнула ее старушка. — Подсобишь! — Посмотрим, не забоишься ли ручки заморать Эвелина криво усмехнулась, но перечить не стала. Встала чуть поодаль, с любопытством наблюдая за действиями повитухи. Та, взяв себе в помощницы шуструю молоденькую девчушку, приказала натаскать горячей воды — Затем щедро сыпанула вокруг кровати травяного порошка. От резкого полынного запаха у Эвелина запершила в горле. — Так и будешь стоять? Не оборачиваясь, зло кинула ей через плечо старушка. — Молитвы хоть своим богам принеси. — У меня нет богов, — криво улыбнулась девушка. — По крайней мере, им я больше не желаю служить. Рахана вытянулась на кровати и захрипела, разрывая на груди рубаху. Поветуха тут же все внимание обратила на нее, не отреагировав на последние слова чужачки. И завертелась. Евелина сбилась со счета. Так много раз она подтаскивала старухи воды. Иногда накатывала тошнота с усталостью, от слабости кружилась голова. Но девушка была почти счастлива. Помогая Поветухе, она наконец-то избавилась от призрака императора. Хоть чуть-чуть — но отдохнула от прошлого. Тянулось время. Иногда Рохана успокаивалась, и тогда Эвелина получала небольшую передышку. Наскоро впихивала она в себя кусок хлеба, запивала студенной родниковой водой и вновь все начинало кружиться с бешеной скоростью. Стоны, крики, тяжелый запах благовоний и целебных трав. Иногда девушка даже не понимала, кто она и что тут делает.